Глава четырнадцатая. Разбудил меня огонь. Он лизал изнутри мне грудную клетку. Я поморщилась. Рот и глаза были сухими и горячими. Я села, опираясь на локоть, и сделала глоток из стакана с водой, стоявшего на прикроватной тумбочке. Это мгновенно облегчило боль. Я заметила цифровой термометр и нахмурилась. Поднесла его к уху и нажала на кнопку. Когда он запищал, посмотрела на экран. «Восемьдесят пять». Больше я не считала, что термометр сломан. Я и вправду стала такой горячей. Обычный человек давно бы умер. Постучали в дверь и Эльда просунула голову в комнату. Сексини, прошептала она, я не сплю. Как ты себя чувствуешь? Она подошла к кровати. Знаете выражение, краши в гроб кладут? Я хрипло сухо рассмеялась и постаралась сесть. Нет, что это значит? Неважно, все в норме. Это было не так, но я не хотела признавать правду. Он... Она замешкалась, между бровями появилась морщинка. Это странно, но он совсем холодный. Впервые в жизни он холодный. Это имело смысл, и теперь огонь, от которого Исаю бросала в жар, поселился внутри меня. Он в своей комнате? Эльда кивнула. Я встала и прошла мимо нее к двери. Мое зрение все еще оставалось расплывчатым, а ноги подкашивались. Она последовала за мной по коридору в комнату Исаи. Я открыла дверь и увидела маленький комочек в постели Исаи, лежащий под толстыми зимними одеялами. Исая? тихо позвала я, подходя к его постели. Маленькая ручонка отпихнула одеяло с лица, и выглянули его черные глаза. «Тебе холодно, приятель?» Я села на край кровати, взяла его за руку и ахнула. Пальцы его были как маленькие ледяные сосульки. Я с тревогой посмотрела на Эльду. Она скрестила руки на груди, а брови ее сдвинулись. Я пылала, а у мальчика наблюдалось приохлаждение. Я натянула на него одеяло. «Подвинься, малыш». Он немного отполз в сторону, и я прилегла рядом, прижав его худую спину к своему животу. На Исаии была теплая фланелевая пижама, но все его замерзшее тельце одеревенело. Мне ледяная прохлада была очень приятна. Я обхватила мальчика руками, прижимая свой огонь к его спине. Эльда села рядом, и мы не двигались долгое время. В какой-то момент она встала и ушла. Я проваливалась в горячечную дрему и снова приходила в себя. Каждый раз, очнувшись, чувствовала, что голова понемногу проясняется. Сая согревался по мере того, как я остывала. Наконец он разбудил меня, начав извиваться. «Тебе лучше. Мне точно лучше». Я не стала бы прямо сейчас прыгать на одной ножке, но самое страшное, кажется, миновало. Исая переполз через меня и вышел из комнаты. Я села в кровати и широко зевнула, так что чуть рот не лопнул. Эльда появилась в дверях, держа мальчика за руку. У нее было странное выражение лица. «Наверное, мне лучше подняться наверх», — сказала я, чувствуя неловкость. «Сексени», — тихо сказала она, в ее глазах читалось облегчение. «Спасибо тебе». «Я присмотрю за мальчиками завтра, а ты отдохни, хорошо?» Я кивнула. «Да, спасибо». Я пожала пальцы Исаи и улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ. В теле почувствовалась легкость от сброшенного груза. Исаия был в порядке, и Эльда больше не сердилась. Но мне требовалось время подумать о случившемся. «Стану ли я когда-нибудь нормальной снова?»